Глава пятая. У нас есть сердце. Простая короткая фраза, лишь несколько слов, но ну, сколько же в них заключено: смятение, волнение, паника, радость, замешательство, да все сразу. Как раз за полчаса до того, как доктор сообщил нам новость, я просила маму в случае моей смерти отдать мои органы другим нуждающимся. А теперь это. Нам не сказали, что произошло с моим донором. Кем он был? но сообщили, что врачебный консилиум выбрал из множества претендентов меня. Задали несколько вопросов по самочувствию, обсудили анализы и оставили в покое, чтобы мы могли подготовиться. Попрощаться. Так будет честнее. Ведь никто не мог гарантировать успех операций на сто процентов. Пока мое сердце находилось в другом человеке, жизнь которого поддерживали аппараты, и пока бригада готовилась к его изъятию, у меня было еще около часа, чтобы настроиться. Мама обняла отца и принялась от радости лить слезы над моей кроватью. Она еще не знала, станет ли биться мое новое сердце в моем теле. Но уже была безмерно рада тому, что появится хоть какой-то шанс на спасение. А я? Я думала о том, что мое старое сердечко возьмут и вырежут из груди. Реально вырежут. А что дальше? Выкинут в помойку? Мне становилось страшно и жутко от одной этой мысли. Потом мама принялась молиться за ту семью, которая кого-то потеряла, но нашла в себе мужество, чтобы отдать мне орган. Ведь самый большой подарок в жизни — это и есть жизнь. А я задумалась о том, достойно ли такого дара, и что буду с ним делать. Одно дело — заботиться о пересаженном органе, поддерживать здоровье, правильно питаться и заниматься спортом, а другое — распорядиться своей жизнью за двоих, сделать в два раза больше добрых дел из за себя и за того, кто умер. Ведь нельзя пролюживать свои возможности на диване или за компьютером. Новая жизнь с новым сердцем — это очень ответственно. Отдать органы своего близкого другому человеку — акт поистине впечатляющей щедрости. И неудивительно, что каждый хочет быть уверен, что жертва не напрасна. Папа уже обозванивал наших родственников, тех, кто жил рядом, и даже тех, о ком я слышала впервые. Ему не терпелось сообщить им, что я теперь не умру. Хотя это еще было под вопросом. А я вспоминала те операции, что пережила. Мне бы и не хотелось вспоминать о тех испытаниях, но именно эти болезненные манипуляции каждый раз давали мне новые отсрочки. И теперь становилось ясно, все было не зря. И, возможно, сегодняшняя операция станет последней. Хотелось надеяться. «Мама, я могу увидеть Райна?» Знала, что вопрос может ее огорчить, но не могла его не задать. «Дорогая, дело в том, что сюда пускают только ближайших родственников», — всплеснула руками она. «Но я могу его больше никогда не увидеть», — произнесла тихо, вложив в свои слова последние силы. «Я его найду», — твердо сказал отец и вышел. «Спасибо. Когда появился Райан, мы попросили оставить нас наедине. Нам дали минуту». «Эмили...» В смешном больничном одеянии он казался мне жутко забавным. Райан сел на стол, придвинулся ближе и коснулся ладони в моей руки. Я почувствовала его тепло и улыбнулась. «Привет!» «Я очень переживал!» Он затряс головой. «Вижу, у тебя вся башка седая!» Прошептала я. Райн коснулся торчащих из-под шапочки волос и смущенно усмехнулся. «Ты шутишь, и это хорошо!» «Тебе сильно досталось из-за меня?» Спросила я. Он отмахнулся. «Давай не будем об этом!» «Я так рад, что у тебя появился шанс!» Иначе никогда бы себе не простил. Райан закусил губу. Я почти не спал. Постоянно прокручивал в голове то, что случилось. Приходил сюда, но меня к тебе не пускали. Знаю. Он тяжело вздохнул. А о чем ты сейчас думаешь? С трудом но пожала плечами. Ну, пришлось отгонять от себя дурные мысли. Наверное, о том получится ли. И как все пройдет? Забьется ли новое сердце у меня в груди, или не захочет? «Все получится». Его глаза светились надеждой. «Я верю». «Я никогда не готовилась жить, только умирать. Не знаю, что буду делать, если все пройдет хорошо». Ему не удалось скрыть улыбку. «Что-нибудь придумаем». Почувствовала, как его рука крепче сжимает мою ладонь. «Спасибо тебе за тот чудесный вечер», — сказала, прочистив горло. По лицу Райана пробежала тревога, смешанная с ужасом. Вероятно, ему не так было приятно вспоминать про события, произошедшие на выпускном. Чудесный, ага, улыбнулась с иголками губ. Я так, на всякий случай. Вдруг мы больше не увидимся. Рэйн посмотрел на меня так, будто попытался увидеть насквозь. Бабуля сказала, что все пройдет хорошо. Да? прошептала я. Ты, кажется, говорил, что она у вас вроде городской сумасшедшей. Он засмеялся. Люди ее, конечно, побаиваются. Он отпустил мою руку и задумчиво почесал висок. Но перед выпускным, когда я выходила из дома, она вдруг невзначай бросила. Плохая идея. Я ей... О чем ты? А она как захрапит. Мы рассмеялись. Вернее, Райн. Мне бы и хотелось последовать его примеру, но перед глазами вдруг снова возникла картинка грядущей операцией и оранжевый бокс в руке врача. Холодильник с новым сердцем, который должен вскоре отправиться в путь из где умирал донор прямиком ко мне. В груди неприятно защемило. «Ты знаешь, чего это сердце будет?» — внезапно спросил Райан, нервно облизнув губы. «Нет», — призналась я. «А хочешь?» На секунду я растерялась. «Нет», — подумала еще немного и мотнула головой. «Наверное, нет. Не хочу. Это слишком волнительно». Но ты ведь можешь узнать, правда? Да, кивнула я. Нужно будет подать заявление в донорскую программу, чтобы раскрыть имя этого человека. Если его семья согласится, тогда имя мне сообщат. Только зачем? Разве что? Чтобы сказать спасибо? Ну, я почувствовала, как сердце опять ускоряет ритм, мешая дышать нормально. Рано еще говорить о таком. Пусть сначала все пройдет хорошо. Верно. Кивнул Райан. Может, сфотографируемся, чтобы у нас были фото до и после. «Э -э, не успела я отказаться, как он приблизил свое лицо к моему и навел на нас объектив камеры в телефоне. Улыбочку! Щелчок. И я сжала рот в тонкую линию. Мое лицо на снимке оказалось синим, губы фиолетовыми. Эмили. Строгий голос со стороны двери заставил Райана подскочить. Моя мама стояла в дверном проеме, сложив руки на груди. Время вышло. Наше время вышло. Мое, кажется, еще нет. Ну, посмотрим. Все будет хорошо, Эмили, шепнул Райан, вставая. А мне очень хотелось, чтобы он поцеловал меня на прощание. Вот не задача. Видно, придется выжить, чтобы дождаться этого. Возможно, у нас будет еще много поцелуев, встречи и даже чего-нибудь еще. А сейчас пока! произнесла я, глядя, как Райан удаляется. Парень неохотно пятился к двери. Я с тобой. Бросил он на прощание. И я видела по глазам. Он говорил правду.